Глава 24. Марис Морис тоже делал все, что мог. Ему хотелось пустить корни, которые окажутся достаточно крепкими, чтобы питать всю семью. Каждое утро он отводил Жуэль в начальную школу на улице Хапарсим. Затем спускался по проспекту Кармель, подходил к своему ателье и отпирал его. Клал шляпу на маленький столик, доставал из кармана пиджака компактный фотоаппарат «Акфа который всегда носил с собой. И устанавливал его на штатив. Он любил эту тишину до появления первого клиента. Все расставлено, два прожектора, белый задник и стул, на который он никогда не садился. Тот был исключительно для людей, которых он фотографировал. Поначалу клиенты были редки, один-два в день, и каждый торговался о цене. Но постепенно пошла молва о хорошей работе Мариса, и речь шла вовсе не о художественности фотографий, а о том, что цену он не заламывает, и с ним всегда можно договориться. И клиенты начали прибавляться. Молодожены, дети, семьи и иммигранты, которых Ясмина направляла к нему, когда им разрешалось покинуть лагерь, чтобы оформить в паспортном столе удостоверение своей новой личности. И с того времени не осталось только снимков самого Мариса, что его вполне устраивало. Он чувствовал себя в безопасности позади камеры, Люди были так озабочены своими будущими портретами, что никто не интересовался фотографом. Позируя, человек обычно пытается выглядеть кем-то иным, а это требует усилий. И кому тут придет в голову, что сам фотограф не тот, за кого себя выдает? Морис всегда держался дружелюбно и спокойно. Благодаря его сдержанности клиент становился единственным героем на сцене, а сам Морис — невидимкой. Но у него участился пульс, когда один из посетителей вдруг поинтересовался, откуда Марис родом. Ладони тут же взмокли, хотя внешне он остался спокоен, но боялся, что его выдаст лицо. В порту над ним была простерта охраняющая рука Виктора. А здесь, в центре города, он был одинок и беззащитен. Любой мог войти в дверь, любой мог оказаться сотрудником секретной службы. В голове зазвенели голоса, Случайные обрывки слов на итальянском, и иврите, и немецком. Он испугался, что человек услышит его мысли. Марис стыдился своего страха, не понимая, почему он возник именно сейчас. «Я в безопасности. Все под контролем. Никто не может отнять у меня мое положение, кроме Виктора. Но он никогда не предаст меня. Ты его не знаешь. Кто побывал на войне, способен на все». Однажды вечером Виктор внезапно объявился в ателье. Обнимая Марису, он заметил его скованность. «Что с тобой?» «Ничего. Проблемы с деньгами?» «Нет, дела идут хорошо». «Как я, Эль? Хорошо она учится?» «Да, все хорошо». Виктор сел на стул перед фотофоном и посмотрел на Марису в упор, словно стараясь прочесть его мысли. «Почему ты мне не доверяешь?» «Я доверяю тебе». Виктор улыбнулся, будто понимая, что Марис лжёт. «Ты мой единственный друг со старых времен, Сказал Виктор, уперев мускулистые руки в колени и подавшись вперед. «Может быть, мой единственный настоящий друг!» Слова эти буквально ударили Мариса, да с такой силой, к которой он оказался не готов. Они тронули, встревожили и обезоружили его. Виктор протянул пачку сигарет. Марис взял одну. Если кто-нибудь узнает, кто ты на самом деле, я скажу, что ты не был нацистом. — Спасибо, Виктор, — пробормотал Морис. Виктор поднес ему огонь. — Что тебя тревожит? Это из-за Ясмины? Морис заколебался, но кивнул. Она изменилась, и я не понимаю, почему. — В чем дело? — Настроение у нее скачет. То сердится. то грустит без причины. Да, она всегда такая. Ты ж ее знаешь. Чем дольше мы с ней вместе, тем меньше я понимаю ее. Так мне кажется. Я боюсь потерять ее. Виктор задумался. Может, завела любовника? Она встречается с психоаналитиком. Пожилой человек. Виктор засмеялся. Пусть лучше лежит у него на кушетке, чем в чьей-то постели. Моншерами я не знаю более верной женщины, чем Ясмина. Что неудивительно, учитывая, с какими женщинами ты встречаешься. Оба хмыкнули. «Не пытайся понять ее», — сказал Виктор. «Какая-то часть ее всегда живет в мире грез, а ты должен удержать ее в реальности, чтобы она не заблудилась в том мире». Спасибо, Виктор. Виктор встал и обнял его и исчез. Стоя посреди ателье, Марис смотрел через витрину, как Виктор садится в джип, машет рукой и с шумом уезжает. Всегда торопится, всегда на задании, всегда какая-то тайна. Если что-нибудь понадобится, дай знать, сказал Виктор на прощание. Но не оставил ни адреса, ни номера телефона. Ничего. Морис знал только, что Виктор нашел квартиру где-то в Тель-Авиве, что у него нет женщины, или их много, и никаких детей. «Мне лучше, чем ему», подумал Морис. «У меня есть то, чего нет у него. Семья». Он желал Виктору того же, как друг, но если быть до конца честным, то и из корысти тоже. Он будет спать спокойнее, когда Виктор женится. В тот вечер Морис закрыл ателье раньше обычного. По дороге домой он проходил мимо водителей Ширутов, которые курили, прислонясь к своим пыльным микроавтобусам. «Добрый вечер, господин Сарфати! Шалом, Морис! Ну-ка, сфотографируй меня!» Виктор был прав. Его никто и ни в чем не подозревает, и у него нет никаких причин для страха. Не надо никого уговаривать, люди сами идут к нему. Разумеется, ведь он Морис Сарфати, фотограф. Как будто всю жизнь так и было. А если кто-то спросит, откуда он родом, то просто ответит. С улицы Яффа. Морис вошел в свой дом, поздоровался со своими соседями и отпер дверь своей квартиры. Подбежал Жоэль, он поднял ее, а она, смеясь, обхватила его руками и ногами. И он понял, что твердо стоит на земле, что мир крепко держит его. Но чувства этого хватило лишь до того, как он зашел на кухню поздороваться с Ясминой. На плите шипела сковорода с шакшукой, пахло помидорами, кумином и чесноком. Ясмине удалось купить яйца, брынзу и свежую петрушку. Благодаря своим новым партийным связям она всегда получала на пару талонов на питание больше, чем соседи. Она не повернулась к Марису. Когда он прикоснулся к ней, она вздрогнула. И тут он увидел ее заплаканные глаза. «Что с тобой?» «Ничего, просто лук». «Что случилось?» «Порежь хлеб, Марис». Вошедшая в кухню Жоэль уловила напряжение. Она неуверенно посмотрела на родителей, можно ли ей остаться. Обычно Ясмина отсылала ее, если взрослым надо было о чем-то поговорить. «Садись, дорогая», — сказала Ясмина. Жоэль села, наблюдая, как отец режет хлеб. Она почувствовала его растерянность и, чтобы подбодрить его, принялась рассказывать про уличных кошек. Исмина поставила шипящую сковороду на стол. Бон аппетито. Обо всем, что касалось стола и готовки, Исмина по-прежнему говорила по-итальянски. Кулинарные рецепты матери были для нее неразрывно связаны с детством. мало не могла стать петрушкой, а вкус помодоро был вовсе не похож на помидоры. Они макали хлеб прямо в сковороду и ели шакшуку без столовых приборов, как это и было принято в пикало сицилии Жель встала на колени на стуле, а Морис пододвинул к ней сковороду, чтобы ее маленькие руки не касались горячего бортика. Краем глаза он наблюдал за Есминой. Ему всегда было легко разглядеть грусть за улыбкой Ясмины или любовь за ее гневом, но чего он никогда не понимал, так это причин ее молчания. Чаще всего она молчала громко, говоря о чем угодно, только не о главном. Сегодня, однако, она молчала тихо. Когда сковорода опустела, Марис отправился укладывать Жоэль. Затем вернулся к Есмине и спросил, что случилось. Он не заметил, как Жоэль тихонько приоткрыла дверь своей комнаты. «Виктор тут ни при чем!» — раздраженно ответила Есмина. «Забудь о нем!» У нее что-то случилось на работе. Жоэль плохо понимала, что именно, но она безошибочно узнавала чувства, которые переполняли маму. смятение, гнев, бессилие. И стыд за все это. До сих пор, рассказывая о работе, Ясмина неизменно гордилась тем, что и она тоже участвует в создании будущего — У них не просто карантинный пункт, а шлюз, где формируется идентичность, где людям помогают влиться в израильское общество, где им помогают осознать, что теперь у всех одинаковые права и обязанности, но прежде всего одинаковое чувство достоинства, ибо теперь они не меньшинство в большом мире, а евреи среди евреев. Однако сегодня Ясмина рассказывала об ином. Накануне прибыл корабль, ей предстояло устроить приветственный ритуал. Вновь прибывшие должны раздеться отдельно мужчины и женщины, а затем их кожу, волосы, одежду и чемоданы обработают ДДТ. Почему Ясмина потеряла самообладание именно сегодня? Судно пришло из Алжира, с пассажирами из Марокко, Алжира и Туниса. Обычные толчия, обычные споры. И вдруг одна женщина отказалась раздеваться. Она испугалась не химикатов, а мужских взглядов. Скрестив руки на груди, она потребовала на арабском языке, чтобы Есмина опрыскала ее прямо в платке и в платье. Ясмина узнала тунисский диалект. Что-то в этой пятидесятилетней женщине, сосунувшемся и рано постаревшим лицом, не понравилось Ясмине. И вместо того, чтобы терпеливо объяснить, что никто из мужчин не станет подглядывать, она рявкнула, мол, ни для кого здесь не будет особого отношения». Есмина уже приучила себя, что должна внушать авторитет, но не думала, что зайдет так далеко, чтобы кричать на женщину вдвое старше ее. Она забылась. К тому времени, когда на их крики подоспел доктор Мейер, Есмина уже сдернула с головы женщины платок, чтобы обработать ее волосы. Женщина плюнула ей в лицо. Врач крепко схватил женщину, а Есмина опрыскала ее ДДТ. Муж женщины с яростью набросился на доктора Мейера. В потасовки никто не заметил, что у женщины начался приступ удушья. Лишь когда та, задыхаясь, рухнула на пол, Ясмина осознала серьезность ситуации. Женщина выжила только благодаря самообладанию доктора Мейера. Он спас ее, сделав трахеотомию, пока муж проклинал Есмину. Со стыдом Есмина рассказала Марису о происшедшем. Рассказ его потряс, но причиной был страх за Есмину. «Не знаю, что на меня нашло», — сказала она. Ей следовало подчиниться правилам. Мы все через это прошли, и это было для нашего же блага. Она меня не поняла. На каком языке ты говорила? На иврите? Почему не по-арабски? Есмина замолчала, смущенная и взволнованная. Она сама себя не понимала. Взяла из буфета стакан, подставила его под кран, наполнила и залпом проглотила воду. А потом начальник вызвал меня в офис. Он грозил какими-то последствиями? Нет, сказал, вы были правы, это человеческая пыль. Кто? Те, кто приезжает из Северной Африки. Нищие, вспыльчивые, неорганизованные. Мы не можем принять все дома престарелых Сахары. Борис молчал. Он слышал подобные фразы каждый день у булочника в парикмахерской в своем ателье. Эту проблему обсуждали все. Наши объятия широко раскрыты, говорили одни. Израиль должен принимать только гонимых евреев, говорили другие, но не зазывать всех подряд. Нам нужны только молодые и сильные, считали третьи, и никаких больных и бездельников. Однако в конце концов приезжали все, а затем оказывались в фото Мариса. Одни держались застенчиво, другие напористо. Но все они приходили, чтобы сделать фото на документы за государственный счет. Марис вел себя осторожно, старался никого не обидеть резким словом. Он понимал опасения соседей и в то же время сочувствовал новоприбывшим. Но это не было его проблемой. Он даже представить не мог, что Ясмина принимает все настолько близко к сердцу. «Уходи с этой работы. Я могу прокормить нас. Дело не в деньгах. Ты никогда не поймешь, ты мог уехать куда угодно, в Америку, Аргентину, Австралию!» А для меня Израиль — это не просто страна. Это обещание. Бориса обиделась, что она их разделила. Но он промолчал, чувствуя, насколько это для нее серьезная тема. «Здесь мы будем в безопасности», — так они нам рассказывали. «Здесь мы все будем едины. Так почему же я не чувствую себя в безопасности? Почему я чувствую себя одинокой? Почему так скучаю?» По моей пикало Сицилии. Я тоже иногда тоскую по дому. Родина — это не место, Родина — это детство. И назад дороги нет. Марис, ты не понимаешь. Мне кажется, что все взорвется в любой момент. Марис обнял ее. — Оставь меня. Пожалуйста. Она отвернула лицо и, уставившись в пустоту, сказала. — Та женщина, которую я чуть не убила, могла быть моей матерью. Есмина привалилась к стене, ее сотрясала дрожь. И только тут Марис догадался, кого она имеет в виду. Не свою итальянскую приемную мать, а неизвестную тунисскую еврейку, что оставила ее однажды ночью у дверей карфагенского сиротского приюта, повесив на шею цепочку со звездой Давида. В детстве Есмине никто не рассказывал о различиях между евреями. Однако теперь она начала понимать, что ее «я» — чужое, позаимствованное. Как и все, что ей дали приемные родители, оно ей не принадлежит. Марис снова обнял Ясмину. Ее тело было хрупким, точно бумажным. С улицы донесся безумный смех. Радио бубнило о том, что в Тель-Авиве торжественно встретили миллионного израильтянина с почестями. Правда, зрителей в порту собралась лишь горстка. Тебе нечего бояться. Никто, кроме меня и Виктора, не знает, откуда ты родом. И даже если они узнают, они не причинят тебе вреда. Ты нужна им. Ты ничего не понимаешь. Я не их боюсь. Но кого тогда? Себя. Откуда во мне этот гнев? Я будто превращаюсь в ту, кем никогда не хотела быть. Теперь на улице залаяли собаки. Ветер стучал в окна. Ясмина высвободилась из его объятий и открыла окно. Порыв теплого влажного воздуха пронесся по комнате. Она смотрела на темную улицу Яффа. «Ненавижу себя», — произнесла она. «Пойдем спать», — сказал он. Она отвернула лицо, безо всякого умысла. Марису показалось, что она падает, хотя и стоит перед ним, что она растворяется в ночи. Тут со стороны комнаты дочери донесся тихий звук. Марис вышел в коридор и услышал топот босых детских ног. Толкнув приоткрытую дверь, он увидел, что Жуэль лежит в постели, закрыв глаза. Сев рядом, он погладил ее по лбу, И сидел так, пока ее дыхание не стало ровным и спокойным. Он слышал, как Есмина включила кран в ванной. Его Ясмина ускользала от него. Она больше не понимала себя. «Если он и может кого-то защитить в этом мире», — подумал Марис, — «то лишь Жоэль».